Глава 11. Шпионаж, мечи и ракетки. Все эти предательства и смерти, возможно, были совершенно напрасны. И так возникает главный вопрос о шпионаже. В чем его польза? Считается, что двое из кембриджских шпионов, Джон Кернкросс и Дональд Маклин, помогли изменить ход истории. Кернкросс Пятый в Кембриджской агентуре, возможно, обеспечил Красной армии победу в битве за Курск, крупнейшем танковом сражении в истории. С 1942 по 1943 год, работая в британском центре дешифровки блэтчли Парк», он передавал КГБ секретные британские расшифровки немецких сообщений. Благодаря этому советская сторона узнала о броне новых немецких танков «Тигр». Красная армия переместила свои полки, получив подтверждение, что немцы обнаружили их позиции. Было также раскрыто местоположение эскадронов Люфтваффе, что позволило СССР уничтожить около 500 немецких самолетов перед сражением. С 1945 по 1948 год Маклин, будучи дипломатом в Вашингтоне, передал Москве ряд важнейших секретов Запада о применении урана в атомных бомбах, о содержании переговоров Черчилля и Рузвельта в военное время, о позиции англичан и американцев на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, о масштабах американского атомного арсенала и переговорах по созданию НАТО. Советскому Союзу, судя по всему, эти сведения пригодились. Биограф Маклина Роланд Филлипс называет его самым значимым шпионом века. Но Кен Кросс с Маклином были исключением из правил. Едва ли не все остальные шпионы их поколения сыграли гораздо меньшую роль. Даже их соратники, двойные агенты Филби и Берджес, передавшие недюжинную долю секретов своей страны, в итоге сетовали, что СССР так этими материалами и не воспользовался. Многие британские документы, которые Берджес передал КГБ, не были даже переведены на русский язык. То же самое, по-видимому, касается и большей части из тысяч документов, переданных кембриджскими шпионами. Первые советские кураторы Маклина порой жаловались, что не успевают даже сфотографировать весь раздобытый им материал. После их исчезновения, вероятно, в ходе чисто конца 1930-х годов, в Лондоне по меньшей мере в течение нескольких месяцев накануне Второй мировой войны не было ни одного советского агента, которому бы кембриджская «пятерка» могла передавать разведданные». Так, в начале войны британские шпионы вновь на полгода оказались предоставлены самим себе. Когда Блейк работал на Москву в 1950-е годы, КГБ оберегал его конфиденциальность, строго ограничивая использование отправляемых им материалов. Арсений Тишков, старший офицер КГБ, писал начальником отдела в апреле 1954 -го года. О предложениях по работе с данным материалом докладывать мне. Все меры по данному вопросу будут осуществляться исключительно с моего разрешения». Неизбежно задаешься вопросом, каким же количеством разведданных Блейка Москва все же воспользовалась, помимо имен агентов, которых он выдал. В шпионаже всегда возникает одна проблема. К собственным коллегам шпионы часто относятся подозрительнее, чем к врагу. Предателя можно завербовать, но вот доверять ему. КГБ всегда опасался, что золотой двойной агент вроде Филби — подсадная утка англичан. Когда он или другой британский предатель передавал невероятно качественные и подробные сведения и выходил сухим из воды, советская сторона склонялась к выводу, что это западная дезинформация, быть может, часть какой-то гениальной двойной игры. Кристофер Эндрю пишет о кембриджской пятерке, члены которой были завербованы СССР в 1930-е годы. КГБ признал потом, что они «самая действенная иностранная агентура за всю историю службы». Однако далее уточняет. В октябре 1943 года Центр КГБ оповещал лондонскую резидентуру, что теперь все стало очевидно. Члены «пятерки» изначально были двойными агентами, выполнявшими распоряжение «СИС» и «МИ-5». Трудно представить себе более нелепый фарс за всю историю советской разведки, чем когда Центр направил в Лондон восьмерых соглядатаев, ни один из которых не говорил по-английски, чтобы те выследили «пятерку» и других якобы подставных агентов и разоблачили их встречи с несуществующими кураторами из Ми-5. Даже когда советская сторона доверяла полученные от информации, переданные сведения часто терялись. Иногда портфели с информацией из Британии бывали колоссального объема. Иногда разведданные разбивали на части, искажали или отправляли в утиль по мере того, как их передавали все более высокому начальнику в КГБ. Прожив некоторое время в Москве, Блейк, разумеется, стал это понимать. В 1999 году он рассказал голландскому журналисту Гансу Олинку о книге, не упомянув ее название, которую высокопоставленные офицеры ЦРУ написали совместно с офицером КГБ. Авторы, вероятно, речь шла о книге «Поле боя Берлин» Дэвида Мерфи, давнего куратора Блейка Кондрашова и Джорджа Бейли, пришли к выводу, что о противнике советской стороне было известно гораздо больше, чем западным державам. Тем не менее, Блейк добавлял. Разве что им часто не удавалось воспользоваться этой полезной информацией, потому что в рамках своей собственной, как бы это сказать, ограниченной картины мира, они не хотели верить тому, о чем там сообщалось. Они хотели видеть лишь то, что им было угодно. Если информация не соответствовала их представлениям, они не желали ее использовать. В таком менталитете он винил саму советскую систему. Русские благоговеют перед начальством, и чем выше начальник, тем больше его уважают и боятся. И если разведслужба давала информацию, выходившую за рамки концепции руководства, то ее либо не передавали выше, либо редактировали так, чтобы она в эту концепцию вписывалась. Поэтому достоверной информации начальник не получал никогда. И этот принцип распространялся на всю систему. Нельзя давать сведения, которые не порадуют руководство. Это зеркало всего общества. Эта советская особенность объясняет, почему Сталин проигнорировал, быть может, самые ценные разведданные Второй мировой войны. В 1941 году о скором вторжении Германии в Советский Союз Кремль предупреждали несколько источников, в том числе Маклин из Лондона и резидент СССР в Токио Зорге. «Еженедельная сводка политических разведданных, собиравшаяся британским министерством иностранных дел, обращала внимание на германское вторжение за два месяца до его начала», пишет Роланд Филлипс. Когда за несколько недель до нападения Сталин, вдобавок к информации, уже несколько месяцев поступавший к нему из открытых и тайных источников, узнал, что на вторжение намекает посол Германии в Москве, он сказал, «Теперь дезинформация достигла посольского уровня». В частности, 15 мая Зорге предупреждал, что нападение намечено на 20-22 июня. Но информация Зорге расходилась с мнением начальства. Сталин тогда еще был союзником Германии. Поговаривали, что Гитлер — единственный, кому Сталин доверял. После очередного предостережения Зорги он сбросил шпиона со счетов, как подонка, опекающего в Японии мелкие фабрики и бордели. 21 июня британский посол в Москве Стаффорд Крипс предостерегал, что вторжение начнется на следующий день, и тем не менее оно застало СССР врасплох. Миллионы советских граждан остались бы живы, если бы Сталин поверил своей разведке. Как признавал Блейк, преемники Сталина тоже игнорировали обширный аппарат внешней разведки СССР. «Разведка почти никак не влияла на представление Хрущева о Соединенных Штатах», пишет бывший посол США Реймонд Гартхов. Хрущев даже не удосужился выяснить, как могут отреагировать американцы, когда попытался в 1958 году изолировать Западный Берлин или в 1962 направил ядерные ракеты на Кубу. При преемнике Хрущеве Брежневе «Политическое руководство обычно игнорировало позицию разведки или не знакомилось с ней при решении важных внешнеполитических вопросов», пишет Олег Калугин. «На всякий случай все, что могло огорчить Леонида Ильича Брежнева, удалялось из донесений», признавал сотрудник внешней разведки КГБ Вадим Кирпиченко. «Бывший руководителями шесть, сэр Ричард Дирлов так сформулировал это в 2017 году». Если взглянуть на историю советской разведки, они с невероятным успехом собирают разведданные. Но подлинной слабостью советской системы было неумение выстроить политический курс с учетом добытой агентами информации. Разумеется, в западных системах были свои недочеты. Когда Дирлов руководил МИ-6, американские и британские спецслужбы уверяли Джорджа Буша и Тони Блэра, что у Саддама Хусейна имеется оружие массового поражения. Секреты, которые передавал в Москву Блейк и другие британские шпионы, часто оставались без внимания. И даже те данные, которые принимались на веру, редко как-то влияли на советскую политику и уж тем более не переворачивали ход истории. У нас сформировано представление о мире шпионажа как о сундуке с сокровищами, где хранятся великие тайны. На самом же деле он больше напоминает заваленную всяким хламом лавку, владелец которой уже и сам не разберется в своих запасах. Шпионы, говорил Лекаре, предоставляют второсортные разведданные, которые манят скорее зловещей таинственностью способы их добычи, нежели своей неотъемлемой ценностью. Сторонник «Левых взглядов», журналист Пол Фуд, описывал, какой унылый замкнутый круг проходил Блейк, когда выискивал информацию для Британии, а потом фотографировал ее и передавал России. «Ничто из этого ни в коей мере не избавило человечество от тягот существования». Отделение Коммунистической партии в Клэпхэме добилось бы в десятки раз большего, если бы убедило хоть одну группу рабочих создать профсоюз или спасло хоть одного постояльца от выселения. Сам Блейк осознавал пределы шпионажа. Когда в 1992 году его спросили о том, как он помешал западной разведке, он ответил «Не хочу переоценивать свою роль, но я, безусловно, нанес ущерб, иначе и быть не может». Но не надо преувеличивать роль разведслужб. Понимаете ли, холодная война в значительной мере велась разными соперничающими разведслужбами. Но если взглянуть на решающие факторы в ней, то главное вовсе не разведка, а экономика, экономический успех. От того, кто возьмет верх, ЦРУ, КГБ или британская служба разведки, существенно ничего не зависело». А вот от того, чья из двух экономик успешнее, — да. В Холодную войну шпионаж эпохи нужен был не для получения жизненно важной информации. Он был скорее внутренней игрой между разведками Запада и Востока. Как сказал журналист Джеффри Уиткрофт, «Шпионы шпионят за шпионами, которые шпионят за шпионами». Говорят, однажды в Москве Блейк сказал — В Лондоне мы называли нашу контору «Вимблдонским клубом», ведь без мечей и ракеток там было не обойтись. В шпионских играх очки можно было набрать, либо спутав карты оппонентов, либо разоблачив их шпионов. Участникам все это казалось вопросом жизни и смерти, а остальной мир едва их замечал. Быть может, шпионские игры Холодной войны» доставляют читателям и зрителям удовольствие самой своей несущественностью — После страшнейших кошмаров XX века она вызывает едва ли не вздох облегчения. На процессе в Лондоне в 1961 году адвокат Блейка Хатчинсон был весьма убедителен, настаивая, что деятельность его клиента не повлекла никаких существенных последствий. Блейк, по его словам, никогда не передавал сведений, которые, с его точки зрения, могли быть использованы против этой страны, например, нанести ей военный или аналогичный ущерб. Блейк стремился лишь подорвать работу службы разведки. По правде говоря, Блейк добивался большего. Тем не менее, навредила Британии вовсе не переданная им информация, а сам факт разоблачения Блейка. С каждым разом, когда высокопоставленного британского чиновника раскрывали как советского шпиона, а в период с 1946 по 1963 год это явление стало регулярным, едва ли не ритуальным, это неуклонно шаг за шагом подрывало доверие граждан к британскому обществу. Глядя на коллег, сотрудники МИШ теперь недоумевали. А вдруг ты агент КГБ? После разоблачения Блейка и Филби, Сис создала управление по контрразведке и безопасности, чтобы вычислять предателей. В конце концов, уровень тревоги в службе привел к параноидальной охоте на кротов шпиноборца Питера Райта, которая едва не уничтожила разведслужбы в 1960-1970-е годы. Райту взбрело в голову, что сэр Роджер Холлис, руководитель м 5 советский агент. Эта паранойя распространилась и на политику. Расхожая история, будто спецслужбы подозревали в шпионаже на Советский Союз премьер-министра Гарольда Вильсона, вероятно, выдумана. А вот Бернард Флауд, подававший надежды депутат от лейбористов, в 1967 году покончил с собой через несколько месяцев после того, как Райт допрашивал его о предполагаемых связях с СССР. Блейк способствовал параноидальному расстройству в Британии не своим педантичным многочасовым фотографированием, а непроизвольно, когда попался. Наибольший ущерб Блейк мог причинить Британии лишь собственным разоблачением. Тем не менее, в КГБ этого, похоже, никогда не понимали. Там десять лет прилагали невероятные усилия, чтобы его ни в коем случае не вычислили. Его ценили прежде всего как шпиона, передающего разведданные, что, наверное, было далеко не главным его достижением. Даже после его разоблачения советская сторона особенно не старалась выжать из этого сюжета пропагандистскую сенсацию. Позже, уже по прошествии многих лет после побега Блейка и Крабс, в МИШЕ тщетно ждали его триумфального появления на советском телевидении, где бы он поведал свою историю. В большинстве своем двойные агенты, вроде Блейка, воображавшие себя серьезными историческими фигурами, в конце концов оказались на свалке истории и напрасно взяли на себя тяжкую предательскую ношу. На геополитику они не оказали почти никакого влияния. Об их деяниях почти никто не помнит, разве что их жертвы. И все же многих до сих пор завораживает их роль. По мотивам запутанных историй их жизни все еще создаются книги и фильмы. Отчасти это связано с тем, что двойной агент воплощает популярный миф о двойной жизни. Да, внешне я заурядный клерк в костюме зато плету интриги в интересах вражеского государства. То же воодушевление, должно быть, испытывает и никчемный юный неудачник, ставший джихадистом.